159. истина путь насилия подобен пути наркоза. Принявший яд наркоза должен увеличивать размер отравы. Также и насилие должно быть постоянно усиливаемо, доводя до безумия. Прорыв насилия угрожает властью сил темных, потому насилие негодно при эволюции. Сознательность противоречит насилию. Но несознательность есть гибель всего построения.